Саша Чёрный. Колбасный оккультизм. Рассказ делового человека. Человек я не суеверный, некогда бы эмигрантской жизни таким пустякам предаваться. И по логике рассуждая,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 имеющим в свою квартиру льготные условия платежа. С оккультным приветом веранда Брахмапутра. И личка изображена соответственная. В скидке я, хотя и бывший брюнет, не нуждаюсь. Подножные франки, слава богу, не перевелись. Перфектум и презенс меня тоже не интересует. И даром известно. Несла наша курица в прошлом золотые яйца, курицу зарезали, яйца разбили, пух по ветру гуляет. Ах, то и зарезал до сих пор на диспутах спорят. Может, интеллигенцы, а может и неграмотные. Настоящие наши, вроде братской могилы. Что в ней зря ковариться? Но вот будущее, хм, футурум, как выражались древние греки, вещь заманчивая. Вроде маякан на неизвестном острове. Может, там финики сами врод падают. Может, там вроде собачьи пещеры близ Неаполя, твари высокого роста выживают, а не скоростлые ноги протянет. Дела разные наворачиваются.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 Каждый, как кот в океане, барахтается в неизвестном направлении, компас в ломбарде, во рту горькая соль, станет тебе такой советовать. Стал я своё довоенное образование перетряхивать, окончательным интеллигентом сделаться не успел. Пришлось в Рязани после отца переплётное дело разворачивать. Кормился, ничего. Тогда книги переплетали, теперь только зачитывают. Про гимназию успел всё-таки кончить. Векселя и любовные письма писал без ошибки. Встал я вспоминать. Верили же классические разные личности в ауспиции. По кишкам, внутренностям гадали. Гороскопы тоже астрологи составляли. По планете, проходящей через меридиан дня рождения, все штадские и военные операции предсказывали. А уж пифии совсем вроде гадалок были, только бесплатно работали и серой от них пахло. Да ещё сидели не на четвероногам, а к ужу кресле, а над пропастью на трёх ножек. Разница несущественная. Александр Македонский насчет плана компании гадал, Клеопатра, может, на внутренностях любовников в будущее заглядывала. Сам Конан Дойль, мировой автор полного собрания похождений, у загробных сыщиков насчет подброшенной младенческой ноги неизвестной национальности мнения спрашивал. «Уже ли я, Иван Трофимов, рязанский переплетчик, скептические вензеля выводить буду?» «Глупа». Взял карту Парижа. Разложил на самье. Улицу разыскал. Метро красным карандашом обвел. Котелок рукавом навощил. С ботинок, меблированной салфеткой, пыль веков смахнул. Поехал. Потому подробно все описываю, что случай действительно выдающийся. По дороге все думаю. Правильно ли я к ней, к Брахмапутри в коричневой тройке, как прихмахер на Панихиду заявлюсь? Может, визитку ризанскую надеть? Она у меня, вроде мумия Тутанхамона, без износу. В случае всё ж торжественный, всё равно что судьбе визит наносишь. Да и дама ведь она, Пифия эта, манмартерская, доктор оккультных наук, почётный член Бабель-Мандепской таосовской академии. Пёс на тащак не выговорит.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 «Буду я, солидный человек, ножки под табуретом поджавший на общий позор выводить?» Рабыня, однако, своё дело знала. Дверь за спиной щёлк. «Сама у меня палку и котелок из рук, словно у грудного младенца, берёт». Голосок под сурдинку перевела. «У нас, милостивый сударь, многие из мужчин стесняются. Не сомневайтесь, коридорчиком я вас в столовую проведу. Уж вас там и водолаз не найдёт». А если вы мне 5 монет на сберегательную книжку, пожалуйте, я вас промеж двух барынь в не очереди втисну. Тискивый. Ну что ж, поделаешь. Если в 55 лет с дуру в гадальную мышеловку влетел. Занятие ваше, спрашивает. Какое? Тебе зачем? Да так, на капитана одного черноморского очень вы в их профиль похожи. Хм. У меня душа моя и профиль почти нету. Разнесло от меблированного сидячей жизни. Занятие мое в прошлом сухопутное. Переплетное дело в Рязани держал. А теперь к колбасному производству тяготения имею. Впрочем, тебе это ни к чему. Поворачивай пятки. Вхожу в столовую. Действительно, кроме летающей моли никого. Да в дальнем углу на мои шаги проснулся на жердочке ревматический попугай. Пегий старик. Почесал себя меланхолическим клювом подмышкой. И этк отчетливо...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 Впрочем, в дураках я, слава богу, не оказался. Совсем наоборот. Провела меня Агаша сквозь коридорные фермопилы, в дверь по телеграфному коду постучалась. Мужчина. Мол, солидный, с икрой. Устили. Сидит в обыкновенной венской качалке, этакий кулич необъятный. Щеки – земляничное желе. Грудь – на пульмановских корсетных рессорах. Глаза – две коринки. Ничего мистического. Что ж, может, у нее главная сила внутри скрыта? как жемчуг в устрице. На столе тоже. Ни черепов, ни змей в банке. Самая ординарная бутылка модеры да халва на блюдечке. Поздоровалась за руку и завела сразу. Весь свой гадальный пресс-курант выложила. «Желаете на картах в две колоды с вариациями? За прошлое десять франков приплаты? Или по-болгарски на кофейной турецкой гуще? Специально для пожилых особ, которые еще не погасшие? Можно и по руке, по разверстой ладони». Полные хиромантии души со всеми буграми, линиями и перекрёстками за 25 франков. Многие тоже по почерку, как и на рентгеновской скелетной фотографии обнаруживается. Способ научный, выбирайте. Я её сразу укратил. Если я к вам, как к врачу по внутренним душевным болезням пришёл, с какой стати я сам для себя лечение выбирать буду? Банки ли мне наружные ставить или цитварные семя внутрь принимать? Это, простите, вашу фирму не рекомендует.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 выпил я воды, паузу сделал, взволновался очень. Что в самом деле за колбасный спиритизм? А она сидит, перстами играет, улыбка во весь медальон, что мол, фирма моя тебе нравится? Как же, говорю, с ударыня, вы так навели, что все мои колбасные мечтания перед вами как на ладони вскрылись. Кто, милые, каким товаром торгует? Один обыкновенными сосисками, другой высшим животным гипнотизмом.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 «Открывай смело. Моя рука полевого ветра легче». «Какое имя?» «Иван Трофимов». «В крутом буераке лютые собаки. В лес дорога, на пупке тревога. Внутри ярмарка. На море, на взморе, на белой салфетке в бурой жилетке сидит рап Иван под деревом лозою. Торгует ливерной колбасою. Ступай теперь домой, а вечером наведайся. Насчет непьющей машины, поддержанного мастера и всего прочего все тебе точно обскажу».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 Дело моё теперь намазит твое тво. Мастер только тогда и пьёт, когда я сам запиваю. Надо же хозяина уважить. Машина, подержанная, попалась прямо как новобранная. И помещение, ателье первый сорт. Всё она, Брахмапутра. Чайная, ливерная, охотничья, сосиски, палендвийца, так залпы бы расходятся. Не то, что среди эмигрантов. Этих не удивишь. Француз за народ гастрономический на расхват берут. А что процент гороховой муки в чайной колбасе у меня выше нормы? Наплють тому промежглаз, что говорит из зависти. Горох не стряхнин, хоть розовое масло клади, всё равно брихть будут. Гадалки, конечно, каждые первые пятнадцатый разного свинства посылаю. Она для меня всё равно что муза. Всё дело на правила. Нельзя с виньёй себя оказать. Я Гаше перепадает. Разживусь ещё, перетяну её в свой розничный кассиршей. Руною ей на голове подстричь, совсем вроде паскального поросёнка. Симпатичная дамочка выйдет. А книжку, по которой гадалка колбасную мою судьбу мне раскрыла по дружбе, я у неё на поддержание взял. Том второй Пословицы русского народа, собранные Далем. Пробовал был на разные случаи сам себе гадать. По сон не тот. Яскоро постижный Любик, к примеру, загадаю: 55 лет в Париже только бодрая осень разворачивается, особенно кто при своём деле